Капитан Маквир отправился в штурманскую рубку. Света там не было, но он почувствовал беспорядок в комнате, где привык жить. Его кресло было опрокинуто, книги рассыпались по полу. Под ноги попал кусок стекла. Он ощупью полез за спичками и нашел коробку на полке с высокой закрайной. Зажег спичку и, прищурив глаза, поднес огонек к барометру, все время кивавшему своей блестящей верхушкой из стекла и металла. Барометр стоял низко, невероятно низко, так низко, что капитан Маквир заворчал. Спичка потухла, и толстыми окоченевшими пальцами он поспешно достал другую. Снова маленький огонек вспыхнул перед кивающей верхушкой барометра. Глаза капитана Маквира сузились, внимательно вглядываясь в прибор, словно ожидая неуловимого сигнала. Физиономия его была серьезна. Он походил, на в сапоги безобразного язычника, курящего фимиам перед капищем своего идола. Ошибки не было. Никогда! Во всю свою жизнь он не видел, чтобы стрелка барометра стояла так низко. Капитан МакВир тихонько свистнул. Он погрузился в размышления, огонек съежился в синюю искру, обжег его пальцы и погас. Может быть, барометр спортился. Над диваном был привинчен анероид. Он повернулся к нему и снова зажег спичку. Белый диск другого прибора многозначительно глянул на него с переборки, с видом недопускающим возражений, словно равнодушие материи сделало непогрешимой мудрость людей. Теперь сомнениям не было места. Капитан МакВир недовольно фыркнул и бросил спичку. Значит, худшее еще впереди, и если верить книгам, то это худшее окажется очень скверным. Испытания последних шести часов расширили его представление о том, какова может быть непогода. — Будет что-то ужасное, — мысленно произнес он. Зажигая спичку, он глядел только на барометр, но тем не менее увидел, что его графин... И два стакана вылетели из своих подставок. Казалось, благодаря этому он глубже уяснил себе, какую качку вынесло судно. «Я бы этому не поверил», — подумал он. И письменный стол его был очищен. Линейки, карандаши, чернильницы, все вещи, имевшие свое определенное и надежное место, скатились, как будто чья-то злобная рука хватала их одну за другой и швыряла на мокрый пол. Ураган проник в его аккуратно прибранное жилище. Раньше этого никогда не случалось. И, несмотря на все свое хладнокровие, он почувствовал страх. А худшее еще впереди. Он был рад, что вовремя обнаружил беспорядки в межпалубном пространстве. Если судну все-таки суждено затонуть, оно пойдет ко дну но на нем не будет людей, сражающихся между собой зубами и когтями. Это было бы отвратительно. И в этом чувстве капитана МакВира было что-то человечное и смутное понимание того, чему надлежит быть. Эти мимолетные мысли были, однако, по существу тяжеловесны и медлительны. Соответственно, характеру этого человека он вытянул руку, чтобы положить коробку спичек в угол на полку, Там всегда лежали спички по его приказанию. Это было давным-давно внушено стюарду. Коробка вот здесь, видите, не в глубине, чтобы я мог достать рукой. Может, спешно понадобится свет. На борту судна нельзя предугадать, что тебе может понадобиться. Вы это запомните. И, конечно, сам он никогда не забывал класть коробку на прежнее место. Так. Поступил он и сейчас, но не успел отнять руку, как ему пришло в голову, что быть может, не представится больше случая воспользоваться этой коробкой. Очень отчетливая мысль остановила его, и на бесконечно малую долю секунды его пальцы снова сжали коробку, как будто она являлась символом тех маленьких привычек, какие приковывают нас к утомительному колесу жизни. Наконец он выпустил ее из рук и, усевшись на диван, стал прислушиваться, не поднимается ли ветер. Нет еще. Он слышал только шум воды, тяжелый плеск, глухие удары волн, со всех сторон осаждающих судно. Он никогда не освободится от воды, заливающей палубу. Но спокойствие в воздухе казалось напряженным и ненадежным, словно над головой капитана Маквира Висел на тонком волоске меч И во время этой зловещей паузы Шторм проник сквозь броню этого человека И разомкнул его уста Один в непроглядно черной каюте Он заговорил, как бы обращаясь к другому существу Пробудившемуся в его груди «Я бы не хотел потерять судно!» Сказал он полголоса. Он сидел, никем невидимый, отделенный от моря, от судна, изолированный, как бы оторванный от течения своей собственной жизни, где, конечно, не было места такой прихоти, как разговор с самим собой. Ладони его лежали на коленях, он пригнул короткую шею, он тяжело дышал, поддаваясь странной усталости. Он не подозревал что эта усталость являлась результатом сильного душевного напряжения. Со своего диванчика он мог дотянуться до дверцы умывального шкафа. Там должно быть полотенце. Да, хорошо. Он вынул его, обтер лицо и начал тереть мокрую голову. Он энергично вытирался в темноте, а потом застыл, неподвижный с полотенцем на коленях. На секунду спустилась глубокая тишина. «Никто не заподозрил бы, что в этой каюте сидит человек!» Затем послышался шепот. «Оно еще может выпутаться!» Когда капитан Маквир порывисто поднялся, словно вдруг поняв, что отсутствовал слишком долго, и вышел на палубу, затишье продолжалось уже более пятнадцати минут. Даже на него оно подействовало удручающе. Джакс неподвижно стоявший на переднем конце мостика, сразу заговорил. Его голос, тусклый и напряженный, словно он говорил сквозь стиснутые зубы, растекался в темноте, снова сгустившийся над морем. Я сменил рулевого. Хекет начал жаловаться, что ему пришел конец. Он улегся там, у рулевых приводов, и похож на покойника. Сначала я никого не мог вытащить снизу, чтобы сменить беднягу. Я всегда говорил, что от боцмана никакого толку нет. Думал, мне придется идти самому и притащить за шиворот одного из них. А, хорошо, пробормотал капитан. Он стоял настороженный, подле Джакса. Второй помощник тоже там, в рулевой рубке, держится за голову. Он разбился, сэр? Нет, рехнулся, кратко сказал капитан Маквир. — А похож, будто он ударился. — Мне пришлось дать ему пинка, — объяснил капитан. Джакс нетерпеливо вздохнул. — Это налетит внезапно, — сказал капитан Маквир. Вон оттуда, я думаю, хотя все это одному богу известно.